В данном случае немцы использовали свойство уксусной кислоты. Если этой кислотой написать что-нибудь на скорлупе яйца, дать ей просохнуть, а затем сварить яйцо, произойдет следующее: пройдя через скорлупу, кислота осядет на белке. После этого даже под сильным микроскопом на скорлупе не удастся обнаружить никаких следов. «Чистая случайность» помогла французской контрразведке раскрыть этот хитрый прием. «Чистая случайность» плюс знания офицерам-контрразведчикам психологии человека. Прием был раскрыт, и немцы, казалось бы, должны были немедленно забыть о нем, несмотря на все его остроумие. Но шаблон пересилил опасность, И немцы, несмотря на неудачи, еще долго пользовались этим приемом. Я знаю три случая, когда немецкие шпионы во время Второй мировой войны прибегали к нему и каждый раз неудачно. Верность начальников немецкой разведки шаблонным приемам стоила жизни не одному агенту. Таковы десять качеств, которыми должен обладать охотник за шпионами. Как мы видим, одного энтузиазма недостаточно. Пусть теперь читатель, мечтающий о работе в контратразведке, сам определит свои достоинства. При этом он должен исходить из того, что высшая оценка по каждому качеству — десять очков. Тот, кто наберет больше семидесяти пяти очков из ста возможных, должен немедленно обратиться в пятый отдел управления военной разведки. Такой человек может принести своей стране огромную пользу. Мне бы только хотелось предупредить его, что потребуется не менее пяти лет напряженной работы, прежде чем он станет хорошим контурразведчиком. Я не ставлю себе целью рассматривать борьбу со шпионажем. в широком плане. Мне хочется лишь заметить, что когда разразится война, будет поздно думать о создании или расширении эффективной организации охотников за шпионами. Найти подходящих людей и подготовить их не так-то легко. Для этого требуется время. Теперь я подхожу к одному из самых спорных вопросов. о роли женщины в контрразведывательной работе. Читатели, вероятно, заметили, что до сих пор под «охотниками за шпионами» я подразумевал мужчин. С моей точки зрения, об этом говорит и 30-летний опыт работы, женщины – плохие шпионы и плохие охотники за шпионами. Я не женоненавистник, но считаю, что кроме «производства» фрейлейн доктор, не было женщины-шпионки или женщины-охотника за шпионами, которая могла бы сравниться с выдающимся шпионом-мужчиной. Мата Хари, безусловно, завоевала громкую славу. В глазах публики она стала олицетворением очаровательной женщины-шпионки. Но Мата Хари была глупым экспансивным созданием. Если бы ее не казнили, Она не прослала бы мученицей, и никто бы даже не слышал о ней. Позвольте мне пояснить свою мысль. В минувшей войне я как-то помогал готовить разведчиков, которых предполагалось выбросить с парашютами на территории оккупированной Европы. Несколько голландских женщин, бежавших из Голландии, пришли ко мне и стали просить дать им возможность заниматься этой опасной работой. Не было сомнений, что они делали это искренне из патриотических побуждений. Каждую из них я спрашивал, чем вы готовы пожертвовать, и все они просто без ложного героизма отвечали своей жизнью. Это как раз самое последнее, чего мы требуем от своих агентов. Но готовы ли вы жить и пожертвовать своей честью? Такой вопрос заставлял задавать сам характер нашей службы.